Часть тридцать первая. Шухер для мамазонки или ковровый хоррор? Нет, вот чего ты лезешь? Кипятился Гоша, покраснев лицом. Я вертелась возле него, пытаясь запихнуть в багажник еще одну ковровую дорожку. Нюська, ну не влезет же! Подал голос Нгок, лежащий на заднем сиденье в позе лягушонка-кермита, пытаясь разместить на своем теле нашу хвостатую гвардию. Точно! Поднял палец вверх супруг, И, выдрав у меня из рук пола, вместе с некоторыми моими ногтями, бросил его сверху на несчастного парня, который только крякнул, но промолчал. Звери переместились на свернутую рулоном дорожку и затихли. Тут недалеко, пообещал Гоша и с грохотом захлопнул несчастную дверцу. «Пап, а я где поеду?» Спросил Жорик с интересом, разглядывая живую пирамиду, топорщущуюся загипсованными рукой и ногой. «К матери на руки сядешь». Рыкнул благоверный, пнул ногой колесо и сплюнул под ноги. Загрузился на водительское сиденье, давая понять, что все разговоры закончены. Я вздохнула, закинула инвалидную коляску на крышу моей букашки, проверила крепление и угнездилась рядом с мужем, слушая завывание пупсика и храп Сюрика, мгновенно засыпающего в любом месте, кроме ветеринарного кабинета. Падла мила хвостом, хлеща беспомощного ангока по щекам. «Давай, Жорик!» приказал любящий отец. Сын вздохнул и с трудом втерся в пространство между моими коленями и бардачком, в тут же что-то понадобилось Гоше. Только бы никто не увидел. Горько вздохнул мальчишка, считающий свое положение крайне позорным в силу огромного девятилетнего возраста. Блин, это не машина, а гроб на колесах. Полыхнул огнем любимый и резво газанул, скрипя шинами. Я с тоской и завистью посмотрела на Таську, и Ани, оставшихся на хозяйстве, и приготовилась к каду, который мой муж называет общественно полезным отдыхом. — Вот смотри, красота какая! — фонтанировал радостью Гоша, раскатывая ковры на каменистом речном бережку. — А ты, глупенькая, хотела ту его кучу денег за удовольствие заплатить. — Давай, Ингок, кстати. — Давай, Ингок, кати сюда. Не думай, что тебя взяли балластом. Будешь наше богатство моим средством поливать. Возбужденно сказал муж и всучил в здоровую руку парня в сиколку, сделанную из пластиковой бутылки с воткнутым в ее кружку корпусом от авторучки. «Для дальности стрельбы», — пояснил Гоша. «Интересно, когда он успел сделать это дальнобойное орудие?» «Я тоже хочу», — законючил Жорик и заскакал вокруг отца, похожий на маленькую обезьянку. «У тебя другое задание, боец», — бодро выдохнул папочка и сунул ребенку в руки выбивалку. Звери, увидев сей предмет, взвыли и заметались по берегу, явно запомнили хлопалку, доставляющую им множество неприятных моментов. Жорик люкал и сплясал танец дикарей племени Мумба-Юмба от радости, залепив Гоши выбивалкой чуть пониже спины. Гоша взвыл и, сделав шаг, тут же наступил на хвост пупсику. Кот надругательство не стерпел, выпустил свои стальные когти и впился в хозяйскую щиколотку стыдливо прикрытую высоким носком который в паре с резиновыми шлепками смотрелся очень элегантно и притягивал неискушенные взгляды местных, как мух притягивает малиновое варенье. «Урою!» – зарычал Гоша, выхватывая из рук ребенка выбивалку. Жорик сначала расстроился и даже надул губежку, сились зарыдать, но потом восхищенно уставился на отца, несущегося вдоль берега и размахивающего смертоубийственной хлопалкой. Гоши бы волосы до плеч и прямо спасатель Малибу. Захохотал Ингок, утирая веселые слезы. Реально смешно, хихикнула я, ощущая ногой прижавшихся к ней сёрика и падлу, почему-то дрожащих, как осиновые листья. Я даже не заметила, что Ингок вдруг подавился смехом и посмотрел мне за спину округлившимися глазами. Поэтому злобный рев за спиной произвел на меня эффект разорвавшейся бомбы. Я хрюкнула и ломанулась с места, как заправский спринтер. Надо сказать, что у меня просто такой инстинкт. Если мне страшно, я срываюсь с места, как страус из мультика, и бегу, не разбирая дороги. А уж потом начинаю думать. Пробегая мимо Жорика, я машинально ухватила его за руку и потащила за собой, к стоящей в отдалении машине. Ах да, вам, наверное, интересно, что случилось. Дело в том, что дачку мы прикупили в малюсенькой пасторальной деревеньке который каждый житель знает друг о друге, если не и все, то большую часть подноготной своих соседей. Так вот, есть в нашем селении бабка с чудесным именем Станка. Ну вот такие тут имена. Бабка Божия Дуванчик, но силы неимоверной. Так вот, решила эта Станка заняться животноводством и завела себе трех коров и быка для продления коровьего поголовья. Только вот пасти их станки в лом и ходят коровки там, где им нравится. Да и бог бы с ними болезными. Они даже милые смотрят на всех грустными с поволокой глазами и вяло жуют сочную травку. Ужас на округу наводит единственный кавалер в коровьем стаде. Здоровый бычара, отзывающийся на кличку Шухер, данную ему сельским бомбонтом по причине буйного нрава и такой же буйной половой мощи. Заперевшись в машине на все замки, я с ужасом наблюдала, как Шухер с комфортом расположившись на наших коврах, полез на корову, явно стремясь улучшить коровью демографию, ну и себя милого потешить. Гоша, схватив на руки пупсика, трусливо отступал, пятясь задом к растущим небольшом отдалении чахлым кустам. «Мам, а чего это шухер с коровой делает?» Жорик вытарищил глаза с интересом, смотрел на царящее на нашем прекрасном паласе безобразие. «Это он на нее залез, чтобы посмотреть, что там за рекой делается». Задумчиво буркнула я, напряженно следя глазами за в сторону ахальников падлой. «Слушай, а если я на папу залезу, как думаешь, я увижу, что там такого интересного за рекой происходит?» — глупокомысленно спросил Жорик. «Думаю, нет». Нервно хохотнула я и задохнулась от ужаса. Зараза падла, словно пружина, скаканула вперед и впилась зубами в филейную часть быка. Шухеров взревел и, покраснев глазами, лягнул собачонку, которая, словно камень, выпущенный из пароши, улетела в необозримые дали, задорно кувыркаясь в воздухе. Ярость — чувство, видимо, более сильное, чем половое влечение, потому что бык соскочил со своей дамы сердца и забил копытом, раскорячившись на моем любимом паласе. Интересно, что он там увидел, что так разозлился. Восторженно вздохнул Жорик, рассматривая — раздувающие ноздри слюноподобного зверя. А я задохнулась от ужаса, не сводя глаз с НГОКа, одной рукой крутящего колесо инвалидной коляски, с космической скоростью направляясь в сторону нашего убежища. Шухер тоже засек его маневр. Заметив улепетывающую жертву, бык рванул в сторону нашего ребенка, которого мы еще даже не успели долечить до конца. «Ах ты, тварь!» Рыкнула я и рванула на себя дверцу с мясом, выковыряв ручку. «Сидеть!» — приказала Жорику, ломанувшемуся за мной. С корнем выдрав чахлую березку, подвернувшуюся мне под руку, я неслась навстречу разъяренному чудовищу, подгоняемое выплеснувшимся в кровь адреналином. Шухер замер, заметив страшную бабу, вращающую выпученными глазами и волочащую в своих руках топощущуюся ветками холудину. Нгок, видимо, смирившись со своей незавидной участью, остановился и закрыл глаза, приготовившись принять лютую смерть от копыт и рогов, пышущего огнем бычары, поэтому и не заметил перемены в творящейся вокруг вакханалии. А дальше произошло вот что. Зверь мукнул, развернувшись, понесся в сторону кустов, где храбро залег Гоша. Увидев на своем пути зеленое насаждение, шухер, словно заядлый рысак, Постоянно участвующий в различных дерби, скаканул вперед, на мгновение красиво зависнув в воздухе. у лю лю лю лю лю лю, -лю! Заорала я в духе известных всем команчей, метнула в него, добытое мною деревце, словно копье, слушая сдавленные молитвы любимого, несущиеся из-за кустов и кошачьими мяуканья. Бычий зад еще раз мелькнул где-то у горизонта и исчез в клубах, поднятой копытами пыли. Ошалевшим взглядом я осмотрела окрестности. Небольшое коровье стадо стыдливо жалось боками на наших коврах, лениво пережевывая свою жвачку. Откуда-то со стороны деревни, пошатываясь, прилла мокрая до ушей падла. Я побежала к перевернутому креслу, из-под которого силился вылезти Нгок. Вот вечно ты лезешь поперек батьки в пекло. Кусты зашевелились, и из них выполз о гвозданной по самое не хочу Гоша. Я бы его сейчас урыл, если бы не ты. Просто момента ждал, всю малину мне испортила. Я тебя сейчас урою, — рыкнула я. Гоша замер и, видимо, решил догнать Шухера. По крайней мере, мне так показалось. Вот только Нгока в нормальное состояние приведу. Наша мама, мама -зонка», — зонка. радостно засмеялся Жорик, помогая мне погрузить в кресло нашего инвалида. А папа — папа зон. нервно хихикнул Нгок. А где Сюрик? Спросила я и вдруг услышала громоподобный храп, несущийся из-под нашей букашки. «Даже собака на тебя похожа!» Плюнула я ядом и побрела подсчитывать убытки. Ковров мы лишились. Решили даже не собирать клочья от напыльных покрытий, погибших под копытами сластолюбивых парнокопытных. падле пришлось пережить пару неприятных моментов в кабинете доктора Ивана. Как ни странно, наш подрывник отделалась лишь переломом хвоста, который теперь странно торчит в сторону. Нгока мы непедагогично угостили коньяком для поправки психического здоровья. Гоша виноватым себя не считает. Впрочем, как и всегда. Ах да, шухеры искали всем селом целых три дня. Нашли в пяти километрах от дома, грустного и притихшего. Интересно, какая тварь моего мальчика так испоганила? Лишился харизмы болезной. Причитала станка, выбирая репьи из свалявшегося бычьего бока. Я тактично молчала под укоризненным взглядом вышеозначенного мальчика. Пост скрипту. Наша мама мамазонка. Энергично жуя шоколадку, уже в который раз рассказывал Жорик Таське и Анюське, которые глядели на него расширившимися от любопытства глазами. Как схватила вот такую березу, расставил мальчишка в стороны руки словно обхватывая миллионнолетний Баобаб. Да как запустила ее в бычару! А папа, нетерпеливо перебила его сестра, папа вообще супергерой. Он на шухера как заорет, тот взлетел и телепортировался. Вот клянусь, я сам видел. А супергерой утром пошел и купил ковер. Это значит, что ровно через год нас вновь ожидает общественно полезный выезд на природу с сиколками и выбивалками. Но это уже другая история.